День и находив приближался к вечеру. Лошадь, что тренировал Гоннерхольд, выиграла Стипельчес. Желебец Перебёрн на Сэндвика Уайтфайр пришёл первым, что разозлило Рольфа Торпа, с коньком которого занял второе место. Перебёрн не был на соревнованиях, он вообще редко приезжал по четвергам, потому что его отлучки подавали бы плохой пример сотрудникам. Об этом он тоном, выражающим полное понимание и одобрение, сообщил Ларс Бальдерсен самому Бальдерсену: "Приходится уезжать с работы, потому что он председатель и служащее понимает, что это его долг. Он вынужден всю жизнь играть роль прогульщика, потому что обязан видеть, как стартёр махнёт флажком". Я считал такие благородные правила немного обременительными, но он восхищался ими. Ларс и я пересекли скаковую дорожку, поднялись на башню и смотрели на пруд внизу. От лёгкого бриза на поверхности шла рябь, и он теперь не казался таким мирным, как в первый раз, когда я увидел его. Сейчас он был такой же мутный и грязный, как в тот день, когда нашли мёртвое тело. Лебеди и утки исчезли. Скоро наступят морозы, заметил Ларс Бальзерсен. И снег покроет и подром на 3-4 месяца. Сегодня, покорный боба Шерманов, сказал я, в Англии мы послали соболезнующее письмо мисс Шерман, кивнул он. И чек добавил я, потому что его имя тоже было в эминном списке. Он чуть махнул рукой, мол не стоит об этом упоминать, но, по-моему, был искренне доволен, когда я рассказал Как высоко Эмма оценила их доброту. Боюсь, что мы не очень по-доброму относились к ней, когда она была здесь. Миссис Шерман так настойчиво требовала найти мужа. Но, вероятно, отчасти благодаря её настойчивости, мы попросили вас приехать. В любом случае, я рад, что у неё не осталось горечи от того, как мы пытались избежать её бесконечных вопросов. У неё есть право упрекать нас. Она не такой человек. Вы хорошо её знаете. Он остановился и посмотрел на меня. С тех пор, как началась эта история, сожалею, что мы так относились к ней, продолжал он. Я часто об этом думаю. Послать деньги ещё не значит искупить вину. Я согласился с ним и не стал утешать. Он печально смотрел вдаль, куда уходили скаковые дорожки. Может, больная совесть и подтолкнула его пригласить меня приехать второй раз. После следующего заезда мы вместе пошли в весовую. Мы были в служебной комнате в тот момент, когда Боб Шерман сунул в дверь голову и мог увидеть мешки с деньгами, лежавшие на полу. сказал я. Правильно, согласился Ларс. Хорошо, какой был вопрос? Какой вопрос? Он озадаченным взглянул на меня. Присутствовавшие в комнате утверждали в полиции одно и то же. Вы все заявили. Оббап Шерман заглянул в дверь и задал вопрос. Так какой был вопрос? А разве это имеет отношение к его исчезновению? Бальдерсон выглядел искренне удивлённым. Какой был вопрос? Не помню, уверяю вас, совершенно пустыковый, иначе безусловно мы бы в полиции сказали о нём. К нам присоединился Арне, и Ларс спросил у него, не помнит ли он случайно, чего хотел Боб, когда сунул голову Арно тоже страшно удивился и ответил, что не имеет ни малейшего представления, к тому же он был занят и, вероятно, даже и не слышал слов Боба. И тут директор и подрома сказал, что попытается вспомнить, ведь именно он и ответил на вопрос Боба. Так, дайте подумать, директор сдвинул брови. Шерман вошёл, нет, только всунул голову и плечи. посмотрел в низ на мешки с дильгами, которые лежали прямо перед ним. Я помню картину очень хорошо и в полиции говорил об этом. На вопрос: "Нет, не помню", ерунду какую-то. Скажите мне, если вспомните, пожал я плечами. Он пообещал, но уверял, что вряд ли сможет вспомнить. Однако час спустя директор и подрома нашёл меня. Баб Шерман спросил: "Уехал ли уже Микель Сендвик домой?" И я ответил, что не знаю. "О, но мы же говорили вам, что ничего важного", засмеялся он. "И были правы", огорчённо вздохнул я. Но вдруг в конце дня Ларс привёл меня в свой кабинет и вручил копии дела, которое полиция завела по случаю убийства Роберта Шермана. Олар стоял возле большого камина, подтянутая значительная фигура в тёплом тёмно-синем пальто с каракулевой шапкой в руках. Сегодня холодно, заметил он. У меня мелькнула мысль, что его я знаю лучше, чем любого, кого встречал в Норвегии, но всё равно спросил: "А могу ли я встретиться с вами в вашем офисе?" Он слышал о том, что я назначаю встречи всем, кто знал Баба Шермана, и сухо улыбнулся, поняв, что и он включён в этот список. "Если вам удобно, в субботу. Я буду в офисе до 12". Отложив настойчивое приглашение Арне пообедать с ним и Кари, я рано поел в Гранд-отеле и поднялся к себе в номер, чтобы изучить полученные документы. Полиция очень старалась, но, как и говорил Ларс, результат был нулевой. Длинное и сверхсмирное подробное заключение об вскрытии, полное медицинских терминов, которые я понял едва ли наполовину, заканчивалось выводом, что причиной смерти послужили три частично совпадающие травмы черепа. Жертва немедленно потеряла сознание, смерть наступила несколько минут спустя. Точный интервал не может быть определён. Погружение в воду последовало после смерти. Нейлоновая верёвка, найденная на теле, также была исследована дюйм за дюймом, и анализ показал, что она принадлежит к партии, выпущенной прошлой весной и закупленной летом магазинчиками и корабельными лавками в Большом Осло. Как показал анализ, Нейлоновая верёвка, найденная на цементном блоке в пруду и подромом, принадлежит к той же партии. Сам цементный блок представлял собой разновидность балласта, используемого для строительства дамб. Эта разновидность настолько широко распространена, что никто из подрядчиков, занимающихся таким строительством, не мог вспомнить, отмечалось ли кража одного из блоков. Составитель отчёта добавил и своё личное мнение, дескать, какой же подрядчик способен заметить кражу одного блока из сотен. Тщательное обследование показало, что никто не видел и не слышал никакого движения вокруг пруда ни в ту ночь, когда покойный исчез, ни в ту ночь, когда его тело вытащили из воды. Ночной сторож подтвердил, что на территорию и подрома Посторонние в эти две ночи, как и во все остальные, не проникали. В деле я нашёл список предметов, обнаруженных в карманах и сокваяже Боба Шермана: пижама, часы, ключи, всё, что и должно быть. Меня интересовали бумаги, но они после месячного пребывания в воде, конечно, превратились в окаменевший комок. Следствие идентифицировало паспорт и авиабилет Денежные купюры были только английские, 15 фунтов стерлингов, никаких норвежских денег, не говоря уже о пяти брезентовых мешках. В отчёте не упоминалось ни о каких документах или комках размокшей бумаги, обнаруженных в сокваяже, и ни о каких фотографиях, хотя фотобумага лучше сохраняется под водой, чем любая другая. Я дважды перечитал все листы дела, заведённого полицией, и понял только одно. Баба Шермана три раза ударили по голове, потом привязали к цементному блоку и утопили в пруду. Кто неизвестно. А я вытащил из НСС рань и положил его возле настольной лампы, и сразу же заныл шов на груди. Почему? С раздражением подумал я. Все раны ноют только по ночам. Впрочем, это хорошо, потому что напомнило мне, что нельзя доверчиво входить в любой номер отеля или брать первое же подъехавшее такси. Если это могло случиться в Лондоне, то тем безопаснее в Осло. Я иронически улыбнулся своей мнительности. Скоро буду совсем как Арно, оглядываться и испуганно моргать. «Но у того, кому принадлежал этот нож, могло быть еще много ножей».